И вот они все втроем — Александр и мальчик Эдмонса с болтами, а он с ружьем — пошли через парк и потом наперерез лугом, чтобы перейти рука в том месте, где сын фермера знал переход по бревну. И он сам не знал, как это с ним случилось такое, что могло бы случиться, но разве с девчонкой ей было бы простительно, но уж никак никому другому. Он шел по бревну, нисколько не думая об этом. Мало ли он хаживал по самому верху ограды по узкой перекладине вдвое длиннее этого бревна. И вдруг ни с того ни с сего привычная солнечная зимняя земля перевернулась под ним, и он, распластавшись, но не выпуская ружья из рук, полетел, стремглав не от земли, а от ясного неба. Он вот и сейчас помнит тонкий звонкий хруст ломающегося льда, и как он даже ничего не почувствовал, когда очутился в воде, а только когда уже вынурнул на воздух. А он выронил, и ему пришлось снова нырнуть, чтобы найти его, снова из ледяного воздуха погрузиться в воду, которую он все еще не чувствовал, холодная она или нет, и даже его насквозь промокшая одежда Сапоги, толстые штаны, свитер, охотничья куртка. Вовсе не чувствовалось в воде, как тяжелый груз, а только стесняло в движениях. И он поднял ружье и, еще раз нащупав дно, оттолкнулся и, молотя по воде одной рукой, подплыл к берегу, шагнул по воде и, уцепившись за сук ивы, вытянул руку с ружьем, и кто-то ухватил его с берега. По-видимому, мальчик Эдмонса — потому что в этот самый миг Александр ткнул его концом длинного шеста, толстого, как кол, и шип с ног. И он опять ушел с головой в воду и чуть был не выпустил из рук и ветку, за которую держался. Но тут чей-то голос сказал, «Убери кол с дороги, чтобы не мешал вылезть». Просто какой-то голос. Не потому, что это не мог быть ни чей-другой, кроме как Алика Сэндера или Эдмонса у мальчика, а потому что сейчас было все равно. Цепляясь теперь уже обеими руками, он выбирался из ивняка, и тоненький льдистый налет, покрывавший деревья, ломался, звеняя хрустя, осыпаясь ему на грудь. Одежда его теперь была словно свинцовая обертка. Он не двигался в ней, а был завернут в нее, как в понче, или в просмоленный брезент, так он карабкался по откосу и увидел перед собой две ступни, две ноги в резиновых сапогах, ноги не Алика Сендера и не Эдмонсова мальчика, потом ноги до колен и штаны, заправленные в сапоги, и тут он вылез на берег, встал и увидел негра с топором на плече, В толстой овчиной куртки и в светлой широкополой фетровой шляпе, какую когда-то носил дедушка. Он стоял и смотрел на него. Так первый раз, насколько он помнит, он увидел Лукаса Бичима. И, наверное, это было первый раз, потому что Лукас был не из тех, кого забывают. Едва переведя дух трясясь всем телом и только теперь чувствуя зновь от ледяной воды, он смотрел на это лицо, которое глядело на него без всякого участия, жалости или каких-либо других чувств, даже без удивления. Просто глядело. Ведь тот, кому принадлежало это лицо, не двинул даже пальцем, чтобы помочь ему выбраться из воды. Напротив, даже велел Алику Сэндору Убрать кол, что как-никак было единственной попыткой оказать ему помощь. Лицо это, как ему показалось, принадлежало человеку лет под пятьдесят, может быть, даже не больше сорока, если бы не эта шляпа и не глаза. И человек этот был чернокожий, негр. Но это было все равно двенадцатилетнему Продрогшему до мозга костей мальчику, который все еще никак не мог отдышаться и от потрясения, и от того, что он совсем выбился из сил, к тому же то, что проступало на этом лице, не имело никакой окраски, даже в той малой доле, какая бывает у белого. Оно не было ни заносчиво, ни презрительно, просто неподатливо и спокойно. Тут мальчик Эдмонса что-то сказал этому человеку и произнес имя, что-то вроде «Мистер Лукас», и тогда он понял, кто это, и вспомнил все остальное из этой истории, представлявшей собой кусок или часть летописи здешнего края, которую мало кто, да никто, пожалуй, не знал так, как его дядя, как этот человек Был сыном одного из рабов прадеда Эдмунса, старого Кэрозерса Маккаслина. И раб этот был не просто рабом, а и сыном старого Кэрозерса. И вот он стоял, трясясь всем телом, и, как ему казалось, уже не одну минуту, а этот человек стоял и смотрел на него с ничего не выражающим лицом. Потом этот человек повернулся, И сказал, даже не оглянувшись через плечо, а уже на ходу, даже не замедлив шага, не поглядев, слышали ли они, уж не говоря о том, послушались ли, «Идем ко мне».